Глава 96. Японская философия. Путь самурая смерть. Если приходится выбирать между жизнью и смертью, без колебаний выбирай смерть. Это не трудно. Исполнись решимости и действуй.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 Если же он не достиг цели и умер, это действительно фанатизм и собачья смерть. Хага Самурайский кодекс чести, 17 век. Отрывок из работы Франсиса Розербака «Это неизвестная смерть».